Глава 12. Ветер западный треплет знамена. Старый, цвета крепкого чая коньяк, вулналит в маленькие плоские рюмки. В комнате стояла полутьма, поблескали золотом корешки старинных книг, негромко тикали большие настенные часы. «У вас озабоченный вид, друг мой!» Бертяев взял со столика рюмку, грея коньяк в руке. В самом деле, Бен неуверенно улыбнулся, в последнее время вас что-то беспокоит. Надеюсь, не личное? Вы уж извините за этот доморощенный психологизм. Бертель был во все то же профессорской куртке, при галстуке бабочки, но на сей раз без монокля. Вечер выпал спокойный, как раз для неторопливой беседы. Никто не мешал, достойная супруга-драматурга еще не вернулась от портнихи. «Вы правы, Афанасий Михайлович. Все время ссорюсь со своим приятелем. А вчера вообще...» Он не договорил и вздохнул умолк. Бертев усмехнулся. «Кастер ссорится с Полидевком? Не поделили жазу Базилевса?» «Да нет же!» Молодой человек скривился. «Мне это фюрерство абсолютно не нужно. Просто мы перестали друг друга понимать. Представляете, обращайся друг к другу по имени-отчеству, а вчера...» И я написал один документ, нечто вроде обзора здешней обстановки, а он заявил, что это взгляд марсианина Вот как? — коротко бросил Афанасий Михайлович, то ли сочувствуя, то ли удивляясь. — Он считает, что я слишком равнодушен, что мне не больно. бертеев бросил на гостя короткий быстрый взгляд. — Александр, не в обиду будет сказано, может, он в чем-то прав? Заметьте, вы сказали «у вас», а не «у нас». «И вы тоже», — Бен отхлебнул из рюмки, даже не ощутив вкуса. «А что я должен чувствовать? Любовь к товарищу Сталину? Преданность к этому вампиру Ежову и его банде?» Он быстро оглянулся. Сказывалось знакомство со здешними нравами. Но единственным свидетелем столь крамольной фразы оказался большой черный кот, гревшийся у батареи. «Левиафан!» позвал бертяев Кот неторопливо прошествовал к креслу, одним прыжком оказался на коленях у хозяина. Афанасий Михайлович почесал Левиафана за ухом, тот потянулся и негромко мурлыкнул. «Кроме названных вами лиц, Александр, есть еще и другие. Их приблизительно 150 миллионов». «Ах, другие!» Молодой человек повысил голос, вызов удивленный взгляд Левиафана. А где они были 20 лет назад, когда нужно было не страдать, а действовать? Сколько ушло с Корниловым? Сколько было с Юденичем, а остальные эти самые миллионы? Хотели социализма и получили. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Так кажется у вашего Пушкина. Да, за них мне не больно. Мне больно за таких, как вы, как этот художник, как... Он чуть было не назвал фамилию Тернема, но вовремя сдержался. Бертеев слушал невозмутимо, время от времени поглаживая разнижившегося Оливиафана. «Знаете, Афанасий Михайлович, у нас все старики были уверены, что Сталина вот-вот прикончат, как Марата. Но на все 150 миллионов не нашлось Шарлотты Корде. Чего же ждать от этого народа?» Бертяев ответил не сразу. Он осторожно опустил на пол кота, вызвав у того недовольную мину, слегка пригубил коньяк и откинулся на спинку кресла. — Вы процитировали Пушкина. — Вашего, как вы изволили выразиться. — Да, стадам мне нужна свобода. Но это не овцы, это люди. А человек слаб. Мы привыкли повторять это не задумываясь, но человек действительно слаб. Не судите, да и не судимы будете. Помните. Милосердие ещё, а не жертвы кивнул НОБ. Интересно, что сказал бы Христос, побывав в СССР? Ненавистное название, он произнес, тщательно выделяя каждый слог. Я не теолог, но насколько я помню, Господь даровал людям свободу воли. Они могли сделать свою жизнь, чтобы своей жизнью что угодно. И решили жить в большевизии. Разве они жертвы? Честное слово, начинаешь верить, что здесь в самом деле провели сплошную лоботомию. А если это так? берте говорил негромко, в голосе ощущалась глубокая скрытая боль. Для лоботомии не обязательно вскрывать череп. К тому же многим не просто вскрыли череп, им снесли голову. То, что происходит у нас, как вы говорите, не фарс, Бен. Это трагедия, страшная, еще невиданная. Дело не в Сталине и даже не в большевиках. Самое ужасное, что мы пока не можем даже понять причину всего этого. И дай бог, чтобы потоп не затопил и ваш... Марс. Поэтому я никуда не уеду. Конечно, многих надо вывозить немедленно. Таких, как Стрешнев. Кстати, спасибо вам за него. Это милая девушка, которая так похожа на вас. Сестра, улыбнулся Бен. Люба, если точнее Лу. — Что за имена? — драматург удивлённо развёл руками. — Вы, Бен, Люба, Лу, ваш друг. — Джон, он же Чиф, — подсказал его собеседник. — Ну, нам это нравится. Может, мы на Тускуле действительно становимся новым народом? — И вам не больно, — тихо договорил Бертьяев. — Хорошие, воспитанные мальчики и девочки. В этот вечер Лу задержалась у больного. Вышло это неожиданно. Каша была сварена, укол сделан, и патронажная сестра уже надевала пальто, когда в дверь постучали, на пороге появился улыбающийся Володя Синица. «Ага, все в сборе!» – заявил он, пожимая руку девушке. «Вячеслав, я тебе принес фейхо. Вкус необыкновенный и полезная до невозможности. Да ты, смотрю, повеселел». Действительно, Вячеслав Константинович выглядел теперь бодрее. То ли помогло чуть чудо чудодейственное лекарство из плесени... Столи подействовало простое человеческое участие. Но художник заметно ожил, начал поговорить о работе и даже время от времени брал в руки карандаш, набрасывая что-то на обрезках альбомных листов. синсен забегал почти каждый вечер, принося гостиницы и стараясь поднять настроение. Кто он такой, Люба и не поняла. Художник знал его давно, но о прошлом в ее присутствии друзья никогда не заговаривали. Володя отказался от чая, и они принялись за фейхо. Он услышал очередные столичные сплетни, которыми щедро делился гость, думая о том, что больного нужно как можно скорее уложить в настоящую больницу. Бен уже послал просьбу в Сент-Алекс, ответ должен был прийти в ближайшие часы. «Люба, что не весело?» — обернулся к ней Синицын. «Надеюсь, на работе все в порядке?» «Упоминание о мифической больнице, где якобы чистилась патронажная сестра». Сразу же застыла на сторожице. Ей достается, усмехнулся художник. Такие больные, как я, удивительно капризны. — Володя, ты о чем-то рассказывал? — А? — кинул тот. — Точно. Ты своего однокурсника помнишь? Неркулова. Вячеслав Константинович улыбнулся. — Знаете такого, Люба? Девушке осталось сослаться на провинциальное происхождение. Володя поразился. — Не знать Неркулова? Да это сейчас главный воятель по счастью вождей. Ленин их отгрохал уже не меньше дюжины. 14 уточнил больной. Вот-вот, сейчас дом Совета устроится, знаете? Тогда намечается скульптура вождя. 120 двадцать метров. колосс Родосский. Со смотровой площадкой на лысине добавил стречню совершенно равнодушным тоном. Лу хотела спросить, а зачем? Ну, держалась. Очевидно, гражданам СССР такое должно быть понятно без пояснений. У него, говорят, в мастерской товарищ Ленин стоит в полный рост и, так сказать, анатюрель. Правда, кем художник изучает натуру, все-таки профессионал. А недавно заказали ему бюст Кутузова. Сам Ворошилов заказал. Неркулов старается не стал, отдал помощникам, а сам поехал в Крым отдыхать. Слепили, Неркулов вернулся, привезли Ворошилова. Стрижнев не удержался и хмыкнул. Появляется Неркулов, нарком к нему, а тот еле жив. Лицо такое, будто лимон съел, а главное, левый глаз открыть не может. Ворошилов, добрая душа, давай расспрашивать. А тут и говоришь что пострадал из-за Кутузова. Настолько вжился в образ, что пришлось месяц ходить в повязке. В результате нервный тип. Маршал, давай его утешать. Выпили, закусили, бюст, конечно, Ворошилов одобрил, и только потом. Люба, догадайтесь. Не знаю, растеряло слову. «Бюст не понравился», — Володя расхохотался. Неркулов сообразил, что у Кутузова не было ни левого, ни... а правого глаза закончил место Володи художник. Я об этом слыхал, еще когда был студентом. Но рассказывали не о Неркулове и Ворошиле, а об Антокольском и генерале Драгомирове. «Неужели врут?» — огорчился Синицын, жаль. «Ну, почему врут?» — не согласился Стрешнин. «Фольклор!» Знаете, по-моему, Неркулов просто издевается над этими меценатами, лепит им чудищ. А выходит, между прочим, талантлив. Действительно памятники эпохи, вроде половецких идолов. А Люба с удовольствием послушала бы еще о неведомых ей нравах стоящей богемы, но володя уже откланивался, пообещал взглянуть завтра. Встречник подождал, пока на лестнице затихнут шаги, а затем негромко проговорил. «Люба, вы хотели о чем-то меня спросить?» Я не ошибаюсь. Девушка кивнула. Надо было поговорить о возможной эвакуации больного художника. Но Лу никак не могла решить, с чего начать. В самом деле, не показывать же карту звездного неба, тем более, что звезды, называемые на ту скуле, попросту солнцем на этой карте не было. «Вы, кажется, не доверяете Володе», — продолжал Стрешнев. «Я знаю его много лет, Люба». Поверьте, он не из тех, кто приходит в гости по долгу службы. Не смотрите, что он такой веселый. Ему пришлось очень много пережить. И вы считали его погибшим? Не удержалась девушка, вспомнив их первую встречу с Синицыным. Да, и слава богу, мы все ошиблись. Итак, Луня зря обратила внимание на улыбчивого парня с явно вымышленной фамилией. Встречневый намекал, что Луня не имеет отношения к НКВД. Значит... Лу собралась, плотно застегнула пальто, предчувствуя уличный холод, и надела жуткого вида берет. Осталось попрощаться, но внезапно по лестнице загремели шаги. Вначале она решила, что это синица, но тут же сообразила, что это кто-то другой. Вернее, другие. «Что это?» С приподнялся с лежака и тут же горько усмехнулся. «Кажется, понял. Не бойтесь, не за вами. Это за мной». Лук застыл, не все силах двинуться с места. Попалась. Первый же обыск сразу же раскроет ее несложную конспирацию. Достаточно жетона пропуска спрятана на поясе пальто, не говоря уже о медицинских приборах. На коробках с ампулами так и стояла свято Александровск. Заклеить или содрать этикетку Люба просто не догадалась. В дверь уже стучали, властно, нетерпеливо. Девушка растерянно взглянула на Вячеслава Константиновича. Тот ободряюще улыбнулся. Четверо, дюжие мордатые здоровяки в серых шинелях с малиновыми петлицами. Девушку отшвырнули в сторону. тут то рванул сумку из рук, рякнул. «Стой на месте!» Двое уже держали художника за плечи. Третий деловито обыскал больного. «Где он? Где?» С лишним развел руками. И тут же получил короткий сильный удар по лицу. Лу -окнуло. «Опоздали! Во блять!» Один из малиновых быстро обошел скромное жилище больного, заглядывая в каждый угол. Картина, прислоненная к стене, отлетела в сторону от удара сапогом. «Ушел Курва!» — добавил другой. «Ну, Стрешнев, колись, где он?» «О ком вы, товарищи?» — глухо спросил художник, бросив на луку быстрый незаметный взгляд. Все стало ясно. Володя Синицын. а Тамбовский волк тебе, бля, товарищ! Забыл, как обращаться, положено, сука!» Малиновый взмахнул кулаком но другой инковидист, высокий, с неприятными пятнами на лице, перехватил руку. «Не спешите, сержант!» «Ладно, Стречнев, будем разбираться». «Значит так, Стречнев, Вячеслав Константинович, вы арестованы по подозрению в укрывательстве врага народа Владимира Корфа. Что вы можете сообщить по этому поводу?» «Покажите ордер», — спокойно проговорил художник. Луна, между тем, старалась вспомнить, где она встречала эту фамилию. Кажется, что-то говорил Бен. Пятнистый, очевидно старший, достал сложенную в четверо бумагу и ткнул прямо в лицо Стрешнева. Тот медленно развернул. «Читай, читай, сука!» — бросил другой Малиновый. «Мы законы знаем!» Художник также молча вернул бумагу Пятнистого. «Итак, гражданин встречнев спросил тот. «Владимир Михайлович Корф?» «Умер несколько лет назад», — вздохнул Вячеслав Константинович. «Укрывать его не имею ни малейшей возможности». «Во вздохнул второй гость. «Измывается!» И тут Лу вспомнила. Брат рассказывал о вечере у Бертяева. «Вандея — таинственная подпольная организация и ее вождь Корф. Владимир Михайлович Корф — сын белого офицера, бежавший из лагеря». «Ладно», — резюмировал Пятнистый, «все равно скажете». «Гражданин Стрешнев, согласно ордену, ордеру мы уполномочены произвести у вас обыск». Художник пожал плечами. «Приступайте». не спеша глядел в мастерскую, затем обернул сокло. «Сюда, гражданка». «Она медицинская сестра», — быстро прогрел Стрешнев. «Я болен, она делает мне уколы». «Разберемся».